Глава двадцать Едвига вышла из портала за углом дома, там, где, как ей сообщили, не было сторонних наблюдателей. Она поправила за плечом лямку рюкзака, сделав вид, что последняя неудобно завернулась, после чего вышла на солнечный свет, запрокинув голову к чистому осеннему небу, дарившему крохи тепла. Несмотря на молодое тело, Ега ощущала себя прежней, хоть и выглядела совсем иначе. В городе было шумно. Стоял яркий день. На детской площадке играли малыши, их мамочки, поглядывая на своих чат, деловито обсуждали сон, еду и прочие вещи о детях. Немного постояв и прислушавшись к окружавшей её тишине, женщина медленно направилась к дому, где жила мать студентки Кузьминой. На первый взгляд вокруг всё было тихо и спокойно. Тёмные не любили нападать днём и обычно предпочитали тёмное время суток для своих злодеяний. Но Едвига знала, что Лада не пошла бы к маме вечером, а она не должна была вызывать подозрений. И всё же, играя роль молодой девушки, Яга несколько раз бегло огляделась, прежде чем открыть дверь в подъезд и переступить порог. «О, Ладушка, что-то тебя давно не было видно!» Консьержка, пышная дама с серыми глазами и в платке, поднялась навстречу поддельной Кузьминой, стоило то и войти в холл. «Ах!» — сказала Яга тихо, мысленно чертыхнувшись. Лада точно знала, как зовут эту женщину. Уйти от диалога не получится. А значит, надо играть свою роль и хорошенько подумать над тем, что сказать и как ответить. «Добрый день», — с улыбкой проговорила Едвига. «Да вот, я же теперь учусь». Еле вырвалась на выходные проведать маму. Консьержка вроде бы ничего не заметила. Она словно ни в чём не бывало, сказала. «Вот и хорошо, что учишься. Посуду мыть не дело для молодой девушки, чтобы найти хорошую работу». Надо учиться и получить образование, диплом. Кажется, незнакомка могла болтать без умолку, и до конца темного факультета поняла, что надо действовать, если она не желает, чтобы ее заговорили до смерти. Где-то рядом призрачными тенями ощущались кураторы. Димитр был одним из них, его присутствие придавало ей ге уверенности в себе. Нет, она не боялась. Ядвига была не из тех, кто при малейшей опасности убегает и прячется но идти на рожен было не в её правилах. К тому же они должны поймать ведьму, а уж потом вытрясти из неё информацию о том, что же на самом деле стоит за Земской. Ега, как и Северский, понимала, что Вероника всего лишь пешка. Да, важная, но такая же разменная монета, как и многие другие ведьмы. Было даже любопытно, что такого пообещали Земской за сотрудничество? Силу? Большую, чем у неё уже есть? Власть? Деньги? Скорее всего, первые два пункта. С деньгами у темных проблем никогда не было. А вот власть, многих она пьянила, еще больше их сводила с ума. А где ты учишься, на кого? продолжила говорить консьержка, отвлекая его от размышлений. Ой, пока что не определилась. У нас это с третьего курса, с улыбкой ответила декан и, приветливо кивнув в служке, добавила. Ну, я пойду, ужас как соскучилась по маме. Кажется, будто сто лет ее не видела. «Ну, конечно, конечно. А Мариночка дома. Я видела, как она не так давно из магазина домой шла с пакетами. Но ведь не сказала мне, что ты приедешь. А я позже её порадовала». Поддельная Лада ещё раз улыбнулась к консьержке и поспешила к лифту, выдыхая на ходу с облегчением и одновременно пытаясь прощупать пространство на ловушке и присутствие тёмных сил. Уже внутри тесной коробки, под названием «Кабина лифта», ощутив, как начался подъём, Ега застылась силой, вцепившись в лямки своего рюкзака. Там, выше, над ней проступила тьма, и лифт все быстрее нес женщину в ловушку. Декан сбросилась с плечи рюкзак и встала лицом к створкам, готовая атаковать, когда лифт остановится. Мысленно она уже все просчитала как присядет, чтобы не попасть под атаку, несомненно, направленную на то, чтобы не убить, но обездвижить ладу. Девчонка нужна живой, пока живой. До того, как с ней проведут обряд. И все же декан была предусмотрительна и не желала рисковать. Но «Ну уже, господа кураторы!» — подумала она до того, как лифт остановился. «Не забудьте, что скоро ваш выход». А сама подобралась, готовясь дать отпор. Северский вернулся в академию только ради Федора. У него было всего несколько минут, чтобы дать домовому необходимые распоряжения. Вызвав последнего из общежития, где маленький мужчина затеял мытье полов, Куратор с высоты своего роста взглянул на домового. «Нужна твоя помощь. Это касается Лады и её матери». Фёдор выслушал куратора молча и кивнул. Северский был, как всегда, лаконичен и краток, не теряя времени даром. «И не минуты и раньше, понял?» — уточнил Димитр, прежде чем открыть портал и исчезнуть. «Не подведу!» — кивнул Федя. Марина Александровна была несказанно счастлива, когда дочь позвонила и предупредила, что приедет в гости. Женщина сразу же собралась в магазин и вскупила всё, что дочка любила из вкусностей. Не тортик и мороженое, фрукты и хороший кусок говядины, чтобы натушить мясо с картошечкой. Купила овощей и немного солений, решив по такому радостному случаю закатить пир. Ещё Кузьмина старшая надеялась, что Ладушка приведёт с собой Фёдора. Очень уж ей нравился этот милый домовой, который даже когда ворчал, был добрым и каким-то своим, родным. Марина Александровна и радовалась за дочь, и одновременно не могла поверить окончательно в магическую академию, и что её девочка, страшно подумать, настоящая ведьма. Если бы не постоянные визиты домового, она бы точно усомнилась в своём разуме. А так приходилось мириться с необратимым. Напевая в голос что-то из попсы, женщина кружила по кухне. На сковороде уже тушилось мясо, нарезанное продолговатыми ломтиками, в глубоком блюде ждали своего часа вымыты овощи. В кастрюльке кипела картошка, и женщина бросила в бурлившую воду кусочек репчатого лука и лист лаврового листа в компании с пучком яркой свежей зелени. Помещение наполнил вкусный аромат, и Кузьмина довольно улыбнулась, когда за её спиной раздался привычный хлопок. «О, вы решили порталом?» Обернувшись, проговорила была женщина, но тут заметила, что Федя прибыл один. Она опустила руки, удивлённо моргнув. «А где Лада?» Федя молча протянул к ней руки и произнёс. «Марина Александровна, будьте так любезны, возьмите меня за руку, надо...» Он не договорил, так как в коридоре за стенкой что-то громыхнуло, а затем в дверь ударила невидимая сила. Домовой сдвинул брови, став очень сосредоточенным и серьёзным. Затем он ловко подпрыгнул, схватил женщину за руку и потянул за собой в портал, успев за миг до того, как в коридоре квартиры Кузьминых нечто с грохотом вынесло входную дверь. «Что происходит?» Только и успела проговорить испуганная женщина, когда прямо перед её лицом раскрылась сама тьма, из которой вышла высокая фигура уже знакомого Кузьминой мужчины. «Вы?» — прошептала она. «Уходите», — ответил Северский, и домовой прыгнул в портал, потянув за собой мать Лады. Димитр, не останавливаясь, бросился в коридор, минуя кухню. Квартира, представшая его взору, удручала. На полу лежали двое его людей и едвига. Кажется, все были живы, но без сознания. При этом Декан приняла свой настоящий облик. Видимо, после удара магии ее иллюзия была уничтожена. Еще двое младших кураторов удерживали в магических путах светловолосую женщину, в которой куратор без труда узнал Веронику Земскую. Не было времени проверить, как там его люди и яга. Северский ринулся к ведьме. «Вы!» — прошипела она, заметив старшего куратора. «Я!» — ответил он. Земская взмахнула руками, стряхивая с себя путы, и пригнулась, уходя от магического огня, запущенного прямо ей в лицо Северским. «Держите, иначе уйдет!» — рявкнул Димитр, но ведьма уже бросилась в сторону, быстрая, как ветер. Северский едва успел швырнуть заклинание, перекрывшее портал ведьмы всего за секунду до того, как она, открыв его, хотела переместиться, и вмиг оказался рядом. «Именем закона!» — рявкнул он. «Остановись!» «Пошёл к чёрту!» — рявкнула Ника в ответ и развернулась к куратору. Глаза её сверкали, лицо раскраснелось от гнева. «Ловушка, ну надо же! Этот триклятый куратор догадался, что ей нужна лада. Неужели знает и о ключе? Хотя наверняка знает. И та ведьма, которая вторглась на территорию Булата, была подослана им, Северским. Но он пожалеет, что связался с ней». Ника попятилась назад, заметив, как на кончиках пальцев куратора уже загорается сила, которая, подвластная своему хозяину, сможет в долю секунды принять нужную форму, закрыть портал или превратиться в обжигающую сеть, которая сможет обездвижить ее и отдать во власть Северского. Но этого допустить нельзя. «Варвара!» — позвала ведьма мысленно, устанавливая связь со своей маленькой помощницей. Одновременно с этим ведьма прыгнула в сторону, Упала, словно куль, но тут же ловко перекатилась, оказавшись у ступеней, ведущих вниз. «Если удастся оторваться от кураторов, можно открыть портал», — поняла Ника и, вскочив на ноги, побежала вниз, слушая гул шагов мужчины, бросившегося следом. Еще мгновение спустя к шагам куратора присоединились шаги его людей. Ника бежала, прыгая через ступени, как не бегала еще с самого детства. Ей хотелось оглянуться назад. Но женщина понимала, что лишь потратит драгоценные секунды, если сделает это ведомое страхом. «Иван, Глеб, порталы!» Раздался крик сверху слишком близко, чтобы сердце Ники не дрогнуло. «Еще немного, и ее догонят». Она встряхнула руками, создавая пламенные стрелы. Спрыгнула на лестничную площадку и, развернувшись, не глядя, метнула стрелы. Все и сразу, услышав чей-то вскрик, означавший, что хотя бы одна стрела достигла своей цели. «Проклятые кураторы!» Она бежала, более не оглядываясь, и продолжая звать Варю, и одновременно с этим понимая, что назад ей дороги не будет. Прочь из города, немедленно. Туда, где можно скрыться. Туда, где её не найдут. У Северского нет полномочий преследовать её за пределами своего округа. И пока он получит нужный документ, она успеет спрятаться. Тьма ей поможет. А там придумает что-то ещё, чтобы заполучить свою силу. В конце концов... «У неё есть этот мальчишка-студентик, она использует его». Ника перепрыгнула через несколько ступеней и, неудачно приземлившись у двери, за которой была свобода, чертыхнулась, откинув назад волосы, выбившиеся из конского хвоста. Ещё один шаг — и свобода. Земская с тихим восторгом увидела, как дверь исчезла, и за ней показался портал, открытый Варей. Несомненно, его открыла именно домовушка. Ника прыгнула, пытаясь оказаться на шаг впереди когда в спину ведьмы что-то ударило. Земская со всего разбега упала на грязный пол-фойе, успев заметить краем глаза, как консьержка испуганно поднимается на ноги из-за стола, таращаясь через стекла очков на происходящее. Ещё секунда, и рядом с Никой возник Северский. Руки его были объяты пламенем, а взгляд не обещал ничего хорошего. «Вы что, учудили, уроды!» — заголосила консьерж. «Я полицию вызвала, я...» Она продолжала что-то кричать, но Ника не обращала внимания на ее вопли. Воздух рядом с жутким звуком, похожим на удар хлыста, открыл портал, выпуская младших кураторов. «Проклятье!» — прошептала Вероника, ощутив, что на подбородке набухает приличная шишка. «Твари!» — добавила она, приподнимаясь и пытаясь понять, есть ли шанс на побег. «Оставьте девушку маньяки!» Консьержка оказалась довольно храброй женщиной, и вышла из-за стола, вооружившей шваброй, которая за миг до этого стояла у стены. «А ну, брысь! Полиция уже едет!» Продолжала стращать кураторов женщина, но никто не обращал на нее внимания, пока Северскому не надоело слушать угрозы. «Спи», — сказал он, и даже не взглянув на консьержку, швырнул в нее магией. Женщина как стояла со шваброй в руках, так и застыла, закрыв глаза. Взор Димитра был устремлен на ведьму, принявшую сидячее положение. Перевернувшись, она нагло уставилась в его глаза и улыбнулась, потеряв ушибленный подбородок. «Что, думаешь, поймал?» — спросила она. «Закройте портал», — велел своим людям куратор, а сам взглянул на женщину и обратился уже непосредственно к ней. «Сама пойдёшь, или мне надо тебя силой на ноги поставить?» «Сама». Она тяжело поднялась. «Держи руки так, чтобы я видел, и без шуток», — предупредил Димитр. Один из младших кураторов шагнул к порталу, поднимая руки и направляя силу заклинания вглубь тьмы, намереваясь закрыть переход, как это некогда сделал Северский. Земская покачнулась и обвела взглядом просторное фойе, пытаясь отыскать лазейку, и, не находя ее, снова улыбнулась, но на этот раз более скупо и сдержана. В ее светлых глазах промелькнул страх, но она старалась не показать его, распрямив спину и холодно глядя в ответ на старшего куратора. «Думаешь, поймал? И что ты сможешь выставить против меня?» спросила женщина нагло. «Я ничего не сделала». «Нападение на кураторов уже срок, ведьма», холодно проговорил Димитр. «Ты еще докажи, что я напала первой». Она выпрямила спину и Северский неожиданно понял, что Земская просто тянет время. Когда в спину мужчины что-то ударило и мир на миг потемнел, он качнулся вперед, падая и слыша крики, раздавшиеся вокруг что-то происходило, что-то, о чем они не знали, что не учли. Он резко перекатился в сторону, слепо глядя в пространство, залитое тьмой. Его ослепили и оглушили, но эффект был временный, благодаря амулетам на теле. Еще секунду спустя куратор поднялся на колени и, запрокинув голову, успел увидеть помутненным взором, как блондинка прыгает в портал, и следом летят огненные сети. Но портал закрылся до того, как сети достигли цели. Димитр выругался и встал на ноги. Два его куратора лежали на полу. Ещё двое стояли, покачиваясь, но у них, по крайней мере, хватило сил хотя бы попытаться остановить ведьму. Его же вырубили как самого сильного. Основная сила удара пришлась на Димитра, и мужчина это осознал. А когда обернулся, чтобы посмотреть по сторонам, увидел, что консьержка уже не стоит, а лежит на полу. Швабра была отброшена в сторону, а пожилая женщина едва дышала. «Это она нанесла удар», — выдохнул Иван, глядя на своего начальника. «Как мы могли упустить?» — раздраженно сказал Димитр. «Она оказалась простой женщиной». Иван подошёл к своему напарнику и помог ему подняться на ноги. «Она и есть простая женщина. Кто-то вселился в неё на время, кто-то очень сильный. Одна ведьма обвела группу кураторов вокруг пальца», — произнёс Димитр с досадой в голосе. «Она была не одна». «И вы это прекрасно понимаете!» «За ней стоит некто сильный!» Прошептал Глеб, качая головой, словно пёс, выбравшийся из воды. «Знаю, но что теперь прикажете делать?» Обратился сам к себе старший куратор, затем приказал. «Людям помочь. Едвигу привести в чувство и переправить в лазарет. Пусть её осмотрят. А вы?» Спросил быстро Иван. Димитр приблизился к двери, рядом с которой прежде был открыт портал, и, подняв вверх руки, принялся искать зацепку которая могла бы повести его следом за тёмной ведьмой. «А я продолжу поиски», — сказал он. Откуда-то сверху раздались крики. Жители дома едва стих шум и погоня осмелели и принялись выходить из квартир, громко возмущаясь и сетуя на то, что в приличном доме творятся такие неприличные дела. «Ишь, развелось, идиотов!» — гласила какая-то особенно громкая женщина, судя по голосу, глубоко пожилая. «Носится, напялили на себя невесть, что...» «В больницу всех надо! В дурку!» Северский не стал слушать окончание грозной тирады и, открыв портал, шагнул в его глубину, надеясь, что поймал правильный след и найдет ведьму до того, как она сможет затаиться и снова начать строить свои козни. «Лада! Ладушка!» Голос Федора пробудил меня от дрема. Резко открыв глаза, села, не сразу соображая, где нахожусь и что происходит. Но Домовой продолжал звать меня по имени, И я, сонно моргнув, вспомнила, что сижу в комнате в доме куратора Северского, пока он сам занимается чем-то важным. Но откуда здесь взяться домовому? Неужели его прислал Дима? А что, если с мамой беда? Последняя мысль прогнала остатки сна, и я, вскочив на ноги, бросилась из комнаты, крича на ходу. «Федя, я здесь!» «Спускайся, мы внизу!» последовал ответ, заставивший меня невольно призадуматься. Федя сказал «мы?» «А кто это мы?» Но уже спустя минуту я узнала ответ и выдохнула с облегчением. «Мама!» — воскликнула, спускаясь бегом с лестницы. Она стояла в гостиной, удивлённо оглядываясь по сторонам, явно недоумевая, как и где оказалась. Но увидев меня, лицо её потеряло своё напряжённое выражение, и со вздохом облегчения мама поймала меня в свои объятия и прижала к себе так сильно, что невольно сделала больно. «Всё в порядке?» Уточнила чуть позже, взглянув на несколько взъерошенного домового. «Ну, как сказать?» — промямлил он. «А ты говори так, как есть», — велела я, и Федя рассказал. Правда, он знал немного. К нему в общагу заявился Северский, велев отвезти Марину Александровну в укромное место, которое выберет именно он. И вот они здесь. «Нам дверь вынесли, Ладушка, ты себе это представляешь? А потом пришел твой знакомый, Дмитрий, и появился Федор». Всё, что я помню, как это меня утянуло во тьму. А спустя секунду мы оказались здесь, в этом доме. Она посмотрела на меня. «Что происходит, Лада?» Я пожала плечами. «Мне тревожно из-за тебя», — продолжила мама. Я промолчала, решив пока не говорить ей всей правды. Но стоило как-то успокоить её. А я не знала, как. «Федя», — взмолилась, взглянув на домового. Он встретил мой взгляд и кивнув, посмотрел на Кузьмину-старшую, сказав. «Присядьте, Марина Александровна, в ногах нет правды». «А что это за дом такой?» Матушка послушно села, но прежде чем я успела ей хоть что-то объяснить, Федя запрыгнул на диван и провёл ладонью перед лицом моей мамы. В тот же миг она закрыла глаза и, откинувшись на спинку дивана, крепко уснула. «Ох, только и смогла я сказать. Не думаю, что ей стоит сейчас что-то рассказывать», — быстро произнёс домовой. «Тем более, что мы сами ещё ничего толком не знаем». «А где Дима?» — спросила и тут же поняла, что сказала что-то не то. «То есть, где Куратор Северский?» «Сам не знаю. Но в дом к твоей матери пришли за тобой, Лада», — ответил Фёдор. «Земская», — произнесла я тихо. «Она очень сильная ведьма. Будет много бед, если её тронуть. На каждую силу есть другая сила», — ответила маленькому мужчине, понимая, что моя вера в способности старшего Куратора велика. «Ты не знаешь эту ведьму». Таище, змеище!» — покачал головой домовой. «Никогда она мне не нравилась. Моя хозяйка, госпожа Глафира, тоже не отличалась мягким нравом. Да и это понятно, она ведь тёмная. Это у них в крови. Но Вероника ей сто очков вперёд даст по злобности и коварстве. «Видимо, темный тёмному рознь», — проговорила я задумчиво, вспомнив о том, что я ведь тоже тёмная. «Ты не грусти, ладушка. Тьма, она, разная бывает», — сказал задумчиво домовой. «И что мне теперь делать?» — спросила, понимая, что мама рядом. Мне волноваться как бы больше не за кого, кроме Димитра. А я волновалась из-за него. Да так, что сердце стучало быстрее. Что, если с ним что-то случится? И ведь по моей вине. Все это из-за моей силы, а точнее моей беспомощности. Бестолковая я ведьма. Присев на край дивана, закрыла лицо ладонями, но почти сразу ощутила, как домовой оказался рядом и осторожно коснулся меня своими руками. «Все будет хорошо, Лада», — сказал он с той уверенностью, которой так недоставала мне. «Северский и сильный колдун. Земской он не по зубам. Хочешь меня успокоить?» Восмехнулась криво, и Федя, улыбнувшись, кивнул. Димитр искал безуспешно. Тот, кто создал портал, умело запутал след. Его вбрасывало в разные города, пока колдун, понимая, что напрасно тратит силы, решил прекратить бестолковую погоню. Стоило признать поражение и смириться. К тому же ему хотелось увидеть Ладу и её мать. Узнать, что с ними обеими всё в порядке. Нет, он, конечно, был в этом уверен. Кулон, надетый Фёдором на шею девушки, был спокоен. Но куратора тянуло домой. В дом, который он никогда не признавал своим обиталищем, использовал только по мере необходимости. Но теперь там была Лада, и он хотел вернуться». Открыв портал из глухой деревушки, куда его забросил запутанный магический след, Северский вышел уже в гостиной своего дома. Первой, кого он увидел, была старшая Кузьмина, спавшая на диване. Скорее всего, ее сон было дело рук домового, и Димитр оценил поступок Федора. И все же куратор понимал, что придется рассказать все Марине Александровне или очистить ее память, удалив этот день и этот эпизод ее жизни для ее же блага. Хотя сам Димитр предпочитал не вмешиваться в ход событий. Но пусть женщина пока выспится. Это для её же блага. А он пока найдёт Ладу и поговорит с ней. Бросив ещё один взгляд на спящую, заботливо укрытую пледом, куратор направился в сторону кухни, откуда раздавался шум голосов. Он оказался прав. Лада и Фёдор, устроившись за столом, пили чай с выпечкой. Наверняка опять же дело рук домового. И о чём-то тихо говорили. Голоса их стихли, стоило мужчине войти в кухню, а взоры как-то разом обратились в его сторону. «Вы!» — выдохнула девушка и, встав со стула, вдруг быстро подошла к Димитру. В какой-то момент ему показалось, что сейчас она обнимет его. Он почти увидел, как поднимаются её руки, но девушка, словно опомнившись, отступила, сказав, «Я волновалась, вы в порядке?» «В полном», — ответил он, — «чай пьёте?» — добавил мужчина уже спокойнее. Волнение, вспыхнувшее было в груди при виде Лады, улеглось. Он снова стал самим собой, старшим куратором города и одним из самых сильных колдунов округа. «Вы её поймали?» — спросила девушка. Он покачал головой и обратился к домовому. «А меня угостят чаем?» Фёдор широко улыбнулся и спрыгнул со стула, бросившись выполнять просьбу Северского, но его опередила Лада. «Я сама». Сказала она так уверенно, что Фёдор лишь руками развёл, при этом улыбаясь. «Хорошо. Я вообще пойду-ка погляжу, как там Марина Александровна», сообщил домовой и вышел из кухни прежде, чем его успели остановить. Северский сел за стол, поднял глаза на девушку, хлопотавшую электрического чайника. Она явно уже немного освоилась в его доме и в кухне, потому что с лёгкостью и без запинки достала с полки чистую тарелку, налила ему чай и, подав, присела напротив глядя в глаза взором, полным молчаливых вопросов. «Федина работа?» — уточнил Димитр, кивая на выпечку. «Да», — ответила студентка. «Он тут нашёл и муку, и всё, что было необходимо. Открыл банку вишнёвого варенья. Вы уж простите нас». Она, опомнившись, отодвинулась назад. «Мы немного похозяйничали». «Ты», — поправил Кузьмину куратор. «Снова забыла?» Девчонка усмехнулась и кивнула. «Никак не могу привыкнуть». «Ты для меня ассоциируешься с кем-то важным, кому можно исключительно на «вы»,» сказала и рассмеялась, но как-то сдержана, словно ей мешало что-то расслабиться и открыться перед ним. «Хочешь что-то спросить?» — догадался Димитр. Она перестала смеяться и кивнула. «Мы не взяли Земскую. Кто-то помог ей. Моя вина». Он взял в руки кружку. «Она же приходила за мной?» — спросила Лада. Северский кивнул. «И что будет теперь?» «Я могу вернуться в Академию?» Она была полна вопросов, но он понимал, что хотел бы запереть её в своём доме и выпустить только, когда опасность отступит. Но он не мог. Возможно, Ладе придётся стать живой наживкой. Это пугало куратора, но он знал, что на кону слишком многое. Она не может прятаться вечно. Когда-нибудь кто-то узнает и поймёт, что Лада здесь, в его доме. Прятать её вечно не выход, да и не получится. Уж кто, а Северский, понимал, что придётся рисковать. Но он сделает всё, что в его силах, чтобы для Лады риск был минимальный. В Академии ей ничего не грозит. В это хотелось верить. Земская не сунется туда. Её попросту не пропустит защита. Но она может воздействовать на кого-то, кто вхож в Академию. Скорее всего, это будет простой студент. Неприметный или слабый. Тот, кто не сможет противостоять её кладовским чарам. «Я хочу учиться дальше, я не хочу прятаться», словно прочитав мысль Димитра, сказала Лада. «И мне все говорили, что Академия — самое безопасное место, не так ли?» «Нет, не так», — покачал головой куратор. «И мой дом тоже не вариант, но я хочу, чтобы твоя мать немного пожила здесь. Её не будут искать так, как тебя». «Ох», — девушка замялась. «Она будет против, у неё там жизнь и работа» а мы объясним, что происходит. Думаю, она поставит твою жизнь намного важнее своей работы», ответил Северский и сделал глоток. Я почувствовала невероятное облегчение от осознания того, что Димитр рядом, что он жив и здоров, что Вероника не причинила ему вреда. Когда он пришел, я едва не совершила глупость, едва не бросилась ему на шею, преисполненная этого яркого чувства радости, когда страхи отступили прочь. «Мама была жива и здорова, северский тоже. Чего ещё желать на данный момент?» Я налила ему чай, пока Фёдор ретировался, позволив нам пообщаться наедине. Не то чтобы домовой мне мешал, но я оценила его поступок. Да и много вопросов скопилось к куратору. Но получу ли я на них ответ? Когда Димитр сказал, что Нике удалось сбежать, я поняла, что всё равно вернусь в академию. «Мне надо учиться больше и быстрее». «Надо было слушать грозу и больше стараться. Всё получится, уверена». Димитр пил и следил за мной пристальным взором. Когда он снова заговорил, я невольно вздрогнула. «Предлагаю выходные провести в моём доме», — сказал он. «Я хочу познакомиться с тобой. Здесь в доме есть оборудованный для тренировок подвал. Если ты, конечно, не против». Я улыбнулась. «Нет, я не против, я только за». «Хорошо», — произнесла меня тему. «Вы поешьте». Надо ещё что-то придумать с ужином. Я всё устрою. Димитр взял одну из булочек и поднял на меня взгляд. По крайней мере, продуктами обеспечу. А когда мы будем тренироваться, Фёдор что-то приготовит для нас четверых. Согласна? Я посмотрела ему в глаза и кивнула. Вероника не вышла. Она упала, когда неведомая сила вышвырнула её из портала прямо под ноги высокой женщине, одетой во всё чёрное. Ах... Простонала ведьма и поднялась сначала на колени, затем в полный рост, встав на ноги и пошатываясь от усталости. Схватка с кураторами стоила ей сил, и теперь ведьме был нужен отдых. А возможно, и немного чужой силы, чтобы подпитать свои. «И как всё это объяснить?» — спросил голос, от которого по спине у Ники пробежала дрожь. «Я...» Она сглотнула и подняла взгляд. «Я думала, что у меня всё получится». «Но благодарю вас за то, что вытащили меня из этой передряги». «Проклятые кураторы!» — прорычала она яростно. «Проклятый Северский!» «Он ещё пожалеет, что связался со мной!» Взгляд ведьмы потемнел. «Нет, с нами!» «С нами?» — прозвучала вопросительная. В голосе прозвучала откровенная насмешка. «Почему не спросила у меня?» «Почему пошла за девчонкой?» «Я хотела угодить!» Ника поклонилась, хотя в ее спине тут же отдалось болью. Было ощущение, словно ее хорошенько побили на боксерском ринге, словно грушу. «Угодить?» Холодный смех пробудил в земской страх. «Да ты только все испортила. Ты выдала себя с потрохами, моя милая. Я исправлю все, что натворила. У меня есть еще одна ниточка. Она приведет, Кузьминой, и сила будет моей, клянусь!» Горячо произнесла ведьма. «Ниточка?» заинтересованно спросила собеседница. «Студент-старшекурсник, некто Носов. С его помощью я достану девчонку», — пообещала Ника. «И где сейчас мальчишка? Ты же не отпустила его? И как это сказала? Демон помог?» «Да, моя темная госпожа. Я уже все продумала, я...» «Где мальчишка?» — прогремел голос, подобно звуку грома во время грозы. Ника даже сжалась, став меньше. Оглядев просторный темный зал, освещённые только магическими фонарями, она только сейчас заметила, где оказалась. Подземелье для обрядов. Она уже бывала здесь всего однажды, но прекрасно запомнила этот зал с его пугающими предметами старины, сокровища инквизиции, пронизанные тьмой и болью тех, кого никогда пытали на них. Ведьмя от чего-то сделалось жутко. Что-то здесь было не так. "Где мальчишка?" повторила тёмная Ника сглотнула вязкий ком в горле и назвала адрес, ощутив, как хозяйка прикасается к ней магией. Видимо, чтобы проверить, не лжёт ли её подданная. Но она не лгала. Могла, но осознавала, что это будет лишь себе дороже. Темная не тот человек, с которым можно шутить. Хотя, какой она человек? Земская устала опустила плечи, едва тьма отступила. «Хорошо, я узнала всё, что мне нужно». Услышала она холодный голос, прозвучавший в наступившей тишине, подобно удару хлыста. Подняв голову, Вероника посмотрела на женщину, стоящую перед ней. «Я справлюсь. Я верну силу, и мы откроем последний замок», — пообещала она яростно. «Ты?» — тонкая бровь темно изогнулась. Женщина склонилась к Нике и, видимо, ощутила всю мощь и холод, который она излучала. По ее спине пробежали мурашки, и Земская внезапно поняла, что боится. Но этот страх был иного рода. Она боялась, и когда на нее напали кураторы. Вот только тогда было страшно попасть им в руки и предать госпожу, поскольку кураторы не такие уж милые ребята, особенно когда дело касается нарушителей. А Вероника именно таковой и была. Нарушитель. С ней не стали бы церемониться. Взломали бы память и узнали тайну и имя той, кого она не могла предать без риска для собственной жизни. Тотчас лютый холод окутал ведьму словно её окунали в ледяную воду с головой. Ника было попятилась, но не смогла даже пошевелиться. Тёмная вскинула руку, и члены ведьмы обездвижили. Она могла только говорить, но не более того. «Что вы собираетесь сделать?» — спросила Ника, стараясь, чтобы голос не сорвался на позорный виск. «Я нужна вам. Только я могу забрать силу у девчонки и открыть замок. Вы не посмеете причинить мне боль. Правда?» — Тёмная рассмеялась. «Ты действительно так считаешь, Вероника?» Она выдержала паузу, глядя, как ведьма яростно кивает головой. «Ну, так хочу тебя огорчить. У тебя была возможность проявить смекалку и доказать, что ты чего-то стоишь. Я простила тебе промах со старухой, а ведь это был идиотизм чистой воды упустить её силу. Я искала ключ для вас, я...» Ники не позволили продолжить. Один взмах тонкой руки... Её рот сковали те же оковы, которые держали тело в повиновению Тёмной. «Не помню, чтобы давала тебе слово». В голосе были лишь лёд и насмешка. «Ты не особенная, ты неудачница. Вот не зря, говорят, если хочешь сделать всё отлично, делай сама. А я сглупила, и вот результат». Тёмная обошла вокруг застывшей Ники, больше похожей на статую с живыми глазами, и добавила. «Теперь я буду умнее и буду делать именно так». Земская сделала попытку дернуться. Мысленно она открыла рот и закричала. Но ее губы не шевельнулись, и ни единого звука не сорвалось с них. «Ты сглупила и дальше. Ошибка за ошибкой». Темная цокнула языком и покачала головой. «Так же нельзя. Я надеялась, что ты умная ведьма. Но оказалось, что сила и опыт не всегда могут пригодиться. И не смотри на меня так, Ника. У тебя был шанс». Но я повторяюсь. Тёмная встала напротив ведьмы и, сложив на груди тонкие руки, сказала. «Ты мне не нужна. Не обольщайся. Девчонка тоже сможет открыть замок. Так даже меньше мороки и проблем. У неё сила, а значит, не нужен и ритуал. Я напрасно решила, что ты можешь быть полезна мне. Только зря потеряла время. Ключ ты не добыла. Мне придётся ещё общаться с Булатом. Но с кузнецом я проблему уж как-нибудь решу». Вероника напрягла все свои силы, собрала всю магию, пытаясь прорваться через контроль тёмной. На миг ей это даже удалось. Она и понять не смогла, что это её госпожа, словно в насмешку, ослабила влияние, и Ника смогла промычать. «Прошу, нет, я всё исправлю, я...» «Нет», — уронив руки вдоль тела, ответила тёмная. «Спасибо за мальчишку». «Только ради него я сделаю так, что ты не будешь мучиться». «А теперь прощай, моя дорогая неудачница. Не могу сказать, что мне жаль расставаться». Она улыбнулась, но от этой улыбки сердце земской забилось ещё чаще и ещё быстрее. «Нет», — прошептала она, но тёмная уже подняла руки. С губ её сорвались слова заклятия, и мгновение спустя тело Вероники охватило яркое пламя. «И что бы ты ни кричала...» прошептала тёмное, щёлкнув пальцами и запирая ротники на замок. «Не люблю, когда кричат. Тем более, что у меня сегодня в доме гости. Полагаю, они как раз прибыли. Прощай». Она бросила ещё один быстрый взгляд на ведьму, охваченную пламенем, после чего, развернувшись, направилась к обитой металлом широкой двери, у которой стояли её люди. Все молча смотрели на хозяйку, и лишь в тёмных глазах прислужников мерцало алое пламя. Никто не проронил ни звука. «Базиль, возьми с собой несколько моих стражей и разберись с Варварой. От неё могут быть неприятности. А остальные за мной», — велела женщина, и процессия двинулась прочь из зала. Ужинать Серафима отправилась одна. Уже сидя в столовой и равнодушно ковыряя вилкой в картофельном пюре, она вдруг осознала, что ей скучно и немного пусто без лады. Надо же, успела привыкнуть к соседке. Даже больше они ведь подружились, и Ладе хотелось доверять, в отличие от той же Данки. Подняв взгляд, Сима невольно устремила его на столик, за которым главенствовала бывшая подружка. Последняя старательно делала вид, что не замечают Серафиму. Но ведьме было всё равно. Данка сидела в окружении своей свиты, но выглядела немного поникшей до того момента, когда в столовую вошёл гроза с друзьями. Сима сразу заметила видного парня, но удивилась, когда Влад нашёл её взглядом, и, игнорируя раздачу с едой, направился решительным шагом в направлении её столика. «Влад, ты куда?» — позвал друга Лёша, но дампер лишь махнул рукой и, остановившись рядом со столиком Симы, сел напротив девушки, проговорив. «Ты не против?» «Даже если и против, то ты уже сел», — мирно ответила рыжая, ощущая некоторое напряжение во взгляде старшекурсника. «Где Лада?» — спросил Влад прямо, и Сима перестала ковырять еду, изогнув в удивлении брови. Не знаю. «Вы же подруги», — не отставал он. «Да, но она не докладывает мне обо всём. Сказала, что к матери собирается на выходных, и всё». Пожала плечами Сима. «Правда», — тут же добавила она, «Лада сегодня была сама на себя не похожа. Не то чтобы я её отлично знала, но её поведение отличается от прежней Лады. Но мы же ведьмы, на неё могла начать действовать её сила. Она ведь тёмная, и рано или поздно это должно было начаться». «Нет», — отрезал гроза. «Только не с ней». «Уверен?» — спросила девушка и вспомнила, что Лада отправилась Северским. Но, вероятно, Влад уже в курсе, иначе не нервничал бы так. «У тебя есть её номер телефона?» — спросил Гроза. Сима кивнула. «Я не знаю, можно ли мне давать тебе её номер?» Заметила девушка осторожно, и тут, покосившись, увидела, что за столом, где лидировала Дана, началось оживление. Рыже это показалось подозрительным, но её отвлёк Влад, проговоривший ты можешь позвонить ей и спросить. Но я думаю, она вряд ли будет против. Мы ведь занимаемся с ней. Я её наставник на тренировках нашей команды». «Ну да», — протянула Сима. «Наверное, особой беды в этом не будет, да?» Она достала телефон и, открыв его, нашла нужный номер. И положила мобильный на стол так, чтобы грозе было видно. Он отреагировал мгновенно. Достал свой телефон, как успела заметить ведьма последней модели, и быстро записал номер Кузьминой после чего поднял взгляд на девушку и сказал «Спасибо». Ей от чего-то намек даже стало жаль парня. Да, он был красавчик, но и куратор Северский тоже весьма недурён собой. Сима невольно задалась вопросом, кого бы выбрала она, будь у неё подобный выбор. Хотя о чём это она? Северский не оказывал никаких знаков внимания её подруге. Или нет? Вдруг она что-то упустила. Вдруг ей показалось, что Димитр как-то по-особенному смотрит на Ладу. «Ну, прямо как Влад». «Ой!» — она мысленно махнула рукой. «Пусть разбираются сами. Это жизнь Лады, и ей одной решать, кто ей нравится больше». Гроза поднялся из-за столика и поспешил к раздаче, где его ждали друзья. Сима проводила взглядом лучшего студента Академии и вздохнула. «Ох уж эта любовь! Даже таких, как он, может покорить. Сильное чувство, ей самой, увы, пока неведомое». Тренировочный зал в доме куратора был также расширен магическим способом. Наверняка он был совсем небольшой, но благодаря искусству колдовства моему взору предстал целый стадион, расположившийся под домом в подвальном помещении. Здесь было все для тренировок. Отдел с бассейном, правда, сейчас пустовавшим. Отдел с матами и снарядами. Отдельный зал с прозрачными стенами для тренировок магии. Комнатка с душем, чтобы не бегать наверх а сразу же на месте смыть усталость и пот, раздевалка и многое другое». «Ого!» — только и смогла произнести, когда обвела помещение долгим взглядом. «Да здесь можно всю нашу академию одновременно тренировать», — проговорила тихо. Северский скупо улыбнулся. «Нет, все не поместятся, но твой курс вполне», — ответил он и взмахом руки указал мне на зал, защищенный прозрачными стенами, напомнившими мне куб, в котором мы занимались с Владом. «В раздевалке есть чистый костюм», — небрежно сообщил Димитр. «Не волнуйся, его никто не надевал». «Я не волнуюсь», — пожала плечами. «Не из брезгливых», — добавила, хотя тут самую малость покривила душой. Да, впрочем, не об этом речь. «Жду тебя для тренировки», — сказал куратор и направился в сторону зала. Сам он уже успел переодеться в спортивный костюм. Такой себе самый обыкновенный и, кажется, совсем не магического характера. Впрочем, даже в нём мужчина выглядел на все сто а я поймала себя на мысли, что провожаю его взглядом. Но опомнившись, тут же поспешила переодеться. «Сегодня Северский решил позаниматься со мной. Не хочу, чтобы ты тратила время», — пояснил он этот порыв, прежде чем мы отправились вниз. «Я покажу тебе то, чего не знает Влад». «А что, есть то, чего не может знать лучший студент в академии?» Едва не спросила у куратора, но вовремя прикусила язык. Конечно, если сравнивать опыт Влада и Димитра, то сразу понятно, чьи знания и умения выше. В раздевалке было идеально чисто. Обещанный костюм я нашла на одной из полок. У Северского, в отличие от Академии, не было шкафчиков в раздевалке. Это были полки, на которых лежали костюмы, упакованные в целлофан, и стопка-полотенец для душа. Последние пригодятся мне позже. А вот костюм я надела сразу, почувствовав, как ткань волшебным образом обтянула тело. И одежда стала именно моего, нужного размера. Отлично, сказала неловко и с минуту помявшись у скамьи, поспешила на выход, туда, где меня ждал куратор. В северске стоял в прозрачном зале, стены которого едва мерцали и чуть заметно колыхались, как воздух в жару над раскалённым асфальтом. Едва я вошла, мужчина кивнул, велев встать напротив, и мы начали разминку. Я чего-то думала о маме. В эту минуту Федя должен был уже разбудить её и объяснить, что да как. А потом они вдвоём будут готовить всем нам ужин. На сердце было спокойно, так как все дорогие мне люди, ну и не только люди, были в безопасности. А дом Димитра я считала именно безопасным, так как верила куратору, как никому другому. Если он утверждал, что здесь безопасно, то так оно и есть. «Разминка хороша для спокойных занятий», проговорил Северский, отвлекая меня от собственных мыслей. Но когда на тебя нападают безо всякого предупреждения, то ни о какой разминке речи быть не может! сказал он и, внезапно вскинув руки, швырнул в меня огнем, крикнув Щит! Я отреагировала на удивление быстро. Подняла руки и, как учил Влад, выставила перед собой пламя, мгновенно преобразовав его в прозрачную стену, и удар куратора не достиг цели, рассыпавшись пеплом на пол. Вы! Я едва не задохнулась от возмущения. А если бы я не успела отреагировать. Сердце в груди забилось, словно пойманная птица. «Если бы не успела ты, успел бы я», — ответил спокойно мужчина. «Но о чем разговор, если ты прекрасно справилась сама?» Он усмехнулся, а я, разозлившись, едва не сорвалась, чтобы швырнуть в Диму огненным сгустком. «Это подло!» — прошептало зло. «Враг не станет расшаркиваться перед тобой, и предупреждать тоже не станет», — парировал Северский, и тот снова швырнул в меня магией. И, конечно же, без предупреждения. Едва я успела парировать удар, выставив очередной щит, как мужчина бросился на меня, заставив вскрикнуть от удивления и испуга. Сама не знаю, как удалось ускользнуть от первого удара. Наверное, сказались жесткие тренировки с Адихмантьевичем. Да и я умом понимала, что Димитр не причинит мне вреда. И все же было не по себе. Я двигалась, как змея. По крайней мере, мне так казалось, когда уходила от атаки куратора. Конечно же, Димитр мог бы с лёгкостью меня прибить одной левой. Он действовал даже не в полсилы, а так использовал самые крохи своих умений. Но я успела вымотаться спустя пару минут таких вот танцев. Нет, совершенно точно Влад меня такому не учил. Но я отвлеклась. Северский резко наклонился вперёд, затем быстро присел, и я ощутила, как его нога бьёт меня под колени на месте сгиба. Всплеснув руками, вскрикнула, понимая, что падаю. Мужчина за столь короткий срок успел не то, что на ноги подняться, но и поймать меня у самого пола, где не было никаких мягоньких матов. Так что приложилась бы я спиной очень даже конкретно. Но он поймал меня даже не магией. «Цела?» — спросил куратор, удерживая меня руками прямо над полом. «Да», — выдохнула, взглянув в его глаза, оказавшиеся слишком близко, чтобы мое сердце не пропустило удар от волнения. На секунду Димитр застыл. Взгляд его впился в мое лицо, заставив меня вспыхнуть. Мужчина как-то не торопился поднять меня и поставить на ноги, вернув привычное вертикальное положение бренному телу студентки Кузьминой. Кровь побежала быстрее, наполняя меня странной силой и чем-то еще. Стало жарко. Нет, даже душно. Мне не хватало воздуха, и я приоткрыла рот, чтобы сделать жадный глоток. И тут же взор Димитра опустился на мои губы. Меня словно разрядом пронзило от вида его потемневших глаз. Секунда, другая. Он молчал, но его руки, удерживавшие меня, стали такими горячими, как и взгляд, потерявший своё было спокойствие и уверенность. «Тебе нельзя подпускать к себе врага», — произнёс он тихо, охрипшим, словно после глубокой ангины голосом, и поставил меня на ноги, отпуская. «В рукопашной ты заведомо проиграешь». Я покачнулась. Кровь стучала в висках, сердце билось так быстро, что казалось, еще удар и вырвется из груди на потеху моему мучителю. «А ведь он мог меня поцеловать?» — промелькнула безумная мысль. «Не захотел?» — а взгляд говорила бы Нома. «Ли мне показалось. Вы хотите, чтобы я за какие-то пару месяцев освоила то, что остальные изучают с рождения?» — ответила мужчине и не узнала звука собственного голоса. Он звучал хрипло, с волнительными нотками, отчего и без того тёмные глаза мужчины стали совсем чёрными, потеряв свой изначальный цвет. «Но с защитой у тебя всё получилось почти отлично», — похвалил он меня и улыбнулся так, как умел, одними губами. Взгляд же улыбка не тронула. В их глубине плескалась сама тьма, которая безумно волновала что-то у меня внутри. «Давай ещё раз», — произнёс он, на что я лишь сдвинула брови, понимая, что думаю не совсем о том, о чём стоит думать а затем сделала то, что делать была не должна. Один шаг, широкий, быстрый. Он разорвал преграду между нами. И вот я уже стою рядом с Северским и, запрокинув голову, смотрю в его глаза, понимая, что тону в них без остатка, без возможности выплыть на поверхность. Я хотела утонуть. В этом и беда. Димитр застыл, словно позволяя мне самой решить и сделать выбор. А руки сами потянулись к мужчине, опустились на каменные плечи, слишком напряженные, словно у хищника, застывшего перед прыжком. Я опустила правую руку ниже и почувствовала, как там, в груди куратора, бьётся его сердце, так же быстро, как и моё. Я рвано выдохнула и качнулась вперёд. Димитр наклонился ко мне. Тёплое дыхание коснулось губ, пробуждая внутри неподвластное мне безумие. Как же это было прекрасно касаться его. Голова шла кругом. Мир кружился, норовя уронить меня, но это было чистое блаженство. Я закрыла глаза и почти тут же ощутила, как пальцы мужчины коснулись волос, стягивая тугую резинку и распуская тёмный каскад, позволив волосам упасть на плечи. Он зарылся рукой в мои локоны, обхватил шею, притянув к себе. И я жадно вздохнула, приоткрыв рот, когда чей-то кашель заставил меня открыть глаза и отпрыгнуть назад. эх произнёс Федя откуда-то со стороны. «Не помешал?»